Глава пятнадцатая Дмитрий Фролов попытался осторожно вытащить руку из-под головы женщины с крашенными в пепельный цвет волосами. — Надо же! Все-таки разбудил! — недовольно, — подумал он. Варвара, как заведенная, стала осыпать поцелуями его лицо, плечи и волосатую грудь. «Господи, какой мужчина!» — восторженно и театрально шептала она. Он дождался паузы и мягко приподнялся. «Извини, очень захотелось покурить. Такая ночь!» — улыбнулся он ей. «На самом деле Дмитрий страшно не любил ни умытых женщин. Может, поэтому до сих пор и не женился?» Он демонстративно прошёл в ванную, долго плескался, чистил зубы, тщательно вытирался, потом покурил на балконе спальни, оглянулся. Варвара и не подумала последовать его примеру. Она лежала в эффектной и соблазнительной позе, так по крайней мере ей казалось, и явно ждала продолжения страсти. Варя? спросил он с балкона. «А что у вас с наследством, с имуществом, переписанным на Корнееву?» «Валера этим занимается. Он хочет добиться, чтобы убийство признали умышленным, с целью грабежа. Может, говорит, у нее были сообщники. Между прочим, некоторые считают, что вы с Ленькой папу убили, а ее подставили». «Это понятно». Но многим так выгодно считать. Зло, сказал Дмитрий, за одно и нас надеется свалить. Что твой адвокат об этом думает? Он по всякому думает. Спать не даёт. Думает и думает. То есть нас в роли убийц тоже не исключает. Ой, я не знаю, Дим. Но он старается, чтобы выгодно было семье, Тут ты сильно ошибаешься. Он старается, чтобы выгодно было ему. Но ему же выгодно то же, что и нам. Нет? С чего ты взяла? Он пока в этой истории третий с краю на семейном портрете, а хочет быть главным, наверняка. И каким таким главным он может у нас стать, по-твоему? У вас никаким Даже ты Елену Васильевну с пьедестала не подвинешь, а вот без вас. Не поняла, что такое он без нас. Ты действительно не поняла, что он давно стал самостоятельной фигурой. Ему только осталось сделать правильный ход, и что это? Ну не знаю. Голова у него узкая, но хитрая, как у всех адвокатов. Может, действительно попередь против меня. Кстати. Он насчёт нас не догадывается? Не знаю. Наверняка уже кто-то чего-то шепнул. Думаешь? Ты считаешь, он ревнует? Не смеши меня. Он выгадывает. Что? Вот в чём вопрос. Между прочим, он эту Вику явно окучивал. Да ты что? У кого хочешь спроси? Ты считаешь между ними что-то было? Не думаю. Она баба своянравная. По себе знаешь. Знаю. Интересно, почему ты никогда об этом не рассказывал? А как вообще мой муж вёл себя на папиных мальчишниках? Ну и вообще, в ваших компаниях с женщинами, честно, я особо за ним не приглядывал. Ну, так иногда — Шлюх он любит. — Да ты что? — Да. — По дешевкам, он, думаю, ходок. Комплекс неполноценности. — Значит, ты что-то знаешь? — Ну, ну, приведи какой-нибудь пример. Варвара сидела на кровати явно расстроенная. Я видел, как он клеился к одной пигалице, стриптизерши. — И что? — И то! Зло бросил Фролов. Она его отшила. А его все отшивали, по-моему. Такой он, по сути, у тебя козёл. Они смотрели друг на друга уже далеко не ласково. Что-то напряжённое и опасное повисло между ними. "Я к тому", медленно сказал Дмитрий, "что если он против меня попробует попереть. Ты можешь стать вдовой". Так ему и скажи. И сама присмотри, не работает ли он на два лагеря, где получится, как бы единственным наследником не оказался. Варвара оделась, не глядя на любовника, и вышла из дома, так и не подумав умыться. Она почти ненавидела Фролова за то, что он наговорил ей столько гадостей, она надеялась, что причина Его отвратительный, злобный, завистливый характер. Там действительно существовали какие-то непопятки с отцом, но и по поводу мужа у неё не было иллюзий. И от него можно ждать чего угодно. Верь нельзя точно ни одному его слову. Адвокат. Стрептезёры. С мамой что ль поговорить? Она приехала домой, плотно и вкусно позавтракала. Несколько часов поспала крепко, а, проснувшись, все вспомнила и подумала, как хорошо, что она любит только себя.